От помощи Олега Львовича она с пренебрежением отказалась, сказав, что управится вдвоем с своей Наташей. Никитину было велено куда-нибудь уйти, но только недалеко, лучше всего к Аназемцеву, и находиться там, пока не призовут. — Вот еще что, — сказала в спину покорному жениху незнамого, — пригласите ваших друзей вечером, хочу на них поглядеть. И пришлось Олегу Львовичу переместиться к моряку. Накануне тот со своей преувеличенной деликатностью не только не представлялся невесте товарища, но, когда она вошла во двор, еще и удалился в заднюю комнату, доктор был менее щепетилен. С утра пораньше уж был у Платона Платоныча и сразу накинулся с расспросами. Никитин не знал, что отвечать. — Вечером придете ко мне, к нам, — покраснев поправил он, — и сами все увидите. Кюхен Хельфера заинтересовала, в каком смысле придете? Просто познакомиться или на угощение? Ведь верно будет какой-нибудь ужин, — говорил он, — у семейных людей всегда бывает ужин. Никитин и тут затруднился с ответом, а у его друзей мнения разделились. Оба они были старые холостяки, но Прохор антон имел преимущество. Среди его пациентов имелось немало людей женатых, в то время как иноземцева всю жизнь окружали моряки, люди не домашние Тем не менее капитан заспорил. — Нельзя де рассчитывать на трапезу, когда приходишь с первым визитом. У англичан, например, так не заведено. — Доктор сердился, возражая, что Алина Сергеевна, слава богу, не англичанка. — Никитин же. Внимал этим брением с видом растерянным и даже глуповатым, но одновременно и довольным. В полдень заглянула горничная, передала, что Олегу Львовичу велено к двум часам быть готовым. Его позовут обедать. «Ну, раз у вас дают обед, стал быть, будет и ужин, — восторжествовал Кюхенхельфер. — Вопрос только, умеет ли ваше суженое готовить?» «Она все умеет», — сразу сказал Олег Львович. Ему вспомнилось, что перед изгнанием Алина ни с того ни с сего спросила, какое блюдо он любит больше всего. Он удивился и неуверенно ответил, «Право, не помню. Раковые шейки». Сразу после явления Наташи доктор ушел, к ужину обещал прибыть в приличном виде, а для этого нужно было срочно почистить визитный сертук и кремовые панталоны. Ещё он собирался в городской оранжереи чтобы лично выбрать цветы с приятным, но ненавязчивым ароматом. Никитин с капитаном остались вдвоём. Олег Львович думал, что доктор Кюхенхельфер, конечно, превосходный человек, но уж очень много говорит, а с иноземцем отлично молчится. С другой стороны... Прохор Антонович пригодится вечером, чтобы не возникало конфузливых пауз. Перспективы этих пауз никитин очень беспокоил Без четверти два прибежал рассыльно из гостиницы «Парадис», принес господину прапорщику записку. Прочитав ее, Олег Львович поднялся, надел фуражку, ровным голосом сказал, что будет вынужден отлучиться. «Пусть Платон Платонович сделает любезность». — Скажет горничный, когда та придет, что барина, дескать, вызвали по делам службы. — А сами не хотите предупредить Алину Сергеевну? — Не стоит. — Скорее уйду, скорее вернусь. Идя через двор и поправляя на ходу портупею, он увидел в окне Алину, вопросительно на него посмотревшую. Улыбнулся, сделал жест, мол, я скоро. За калиткой улыбка с никитинского лица исчезла. Оно приобрело несколько сонный вид. Так происходило всякий раз, когда надвигалась какая-нибудь опасность. Олег Львович внутренне не сжимался, как другие люди, а наоборот, словно давал себе расслабиться. Происходило это от привычки полагаться на свое чутье и инстинкты. Записка, доставленная из Парадиза, была от жандарма Чеснокова, Ежели вам дорога ваша жизнь, а еще более жизнь прибывшей к вам особы извольте немедленно быть у меня. Никаких предположений Олег Львович строить не стал, не затрепетал нервами. Просто надел фуражку, прицепил саблю и пошел навстречу.